Наконец мы оказались достаточно близко, чтобы рассмотреть темный вход в ангар в конце коридора. Я молчал, и Тарик притормозил и остановился в десяти метрах от конца туннеля. Дрон-разведчик уже был здесь и запустил программу поиска, и я послал в догонку дрон-разведчик номер два. Луч тусклого дневного света и песок на полу сразу привели его к большой щели в потолке, наверняка части люка, через которые садились и взлетали корабли. Небольшая секция была вырезана, и через нее как раз мог опуститься корабль, припаркованный на посадочной площадке. Шаттл, следивший за нашим продвижением с воздуха, уже добрался до места и обнаружил отверстие. Гиг-дрон рисовал карту по данным дрона-разведчика номер один. Ратти, Айрис и Тарик просматривали видео с дронов внутри и с камер шаттла снаружи. В ангаре было темнее, чем мы ожидали, и пришлось смотреть через фильтры ночного видения. Люди обсуждали, откуда в люке отверстие. То ли отказало оборудование, то ли случился какой-то природный катаклизм и пришлось прорезать дыру. Мне было плевать. Потому что дрон-разведчик номер один... Также обнаружил и вход в докорпоративную структуру, для доступа к которой был построен ангар. Вход находился в самой дальней стене, в самой глубокой тени, прямо напротив туннеля, откуда прибыли мы. Через открытую дверь вполне мог пролететь шаттл, хотя, конечно, мы точно не собирались этого делать, ничего хуже и не придумаешь. Дверь располагалась между двумя огромными округлыми столбами, вырубленными в скале, и наклоненными назад, они как бы подпирали каменную плиту наверху. Видимо, в этом и заключалось назначение столбов. Если их сделали для красоты, они явно не справились со своей задачей. Мои дроны пронеслись над пыльным полом ангара, сделанного, по словам Ратти, из комбинации камня и металла, часто встречающейся в конструкциях докорпоративной эпохи. Пока что не было заметно никаких признаков недавних перемещений, но это все равно нельзя считать убедительным доказательством того, что место необитаемо. Из-за отверстия в верхнем люке в воздухе было много пыли, и она оседала, скрывая следы. «Айрис», — сказал я, выйдя из автомобиля, — «вы с Тариком должны вернуться к шаттлу. Гик-дрон выведет вас через сломанный люк на поверхность. Удобное место посадки определите с помощью наземного датчика». Айрис посмотрела на дальнюю сторону ангара, в сторону внутреннего люка, который она явно не могла разглядеть в темноте с такого расстояния. «У Айрис есть дополнение для улучшенной сетевой связи, но не для зрения, да и вообще нет ничего, что помогло бы в такой ситуации». «Ты уверен, что все будет в порядке?» спросила она, нахмурившись, судя по тону. «Уж, конечно, не уверен, это очевидно». «Не забывай, что всегда можешь завершить миссию, чтобы вернуться на Перри для отчета и выработки нового плана», продолжила она. «Она права». Но мы были уже так близко. Если у сепаратистов ничего не вышло, и здесь нет выживших, мы успеем закруглиться до того времени, когда людям надо будет снова принимать пищу и не понадобится составлять новый план». «Все нормально. Я немедленно сообщу, если встречу еще не умерших людей». Я пытался разрядить обстановку, но эта фраза явно не помогла. Тут Ратти тоже решил вмешаться, сделав только хуже. Э, «Говоря еще не умерших, ты же имеешь в виду, что они...» «Ой, ну ладно, я слишком много болтаю». Тарик сначала хотел хлопнуть меня по плечу, но вместо этого неловко пожал собственными, вспомнив, что мне это не понравится. «Просто не забывай, что мы прикроем», — сказал он. Я вдруг понял, почему Айрис заговорила о его прошлом, связанном с санкционированными корпоративными убийствами. Она хотела навести его на мысль о своей нынешней работе, и о моей, о том, кто будет принимать решения относительно безопасности. Наверное, у нас было что-то общее. Гигдрон промолчал, но я знал. Он рад, что я отправил людей обратно в шаттл. Пока гигдрон поднимал через люк сначала Айриса, затем Тарика, я пересек простор темного ангара и встал перед люком в докорпоративную структуру. Он был приоткрыт, и длинная темная линия, проходящая по центру, свидетельствовала о том, что аварийное освещение туннеля тоже не работает. Я вызвал оба дрона-разведчика и отправил их внутрь. Люди! Ну какого хрена сепаратистам понадобилось селиться именно тут? Потому что они боялись. Если моя теория в пометке «Обдумать позже» верна, корпорацию «Адамантин» предупредили о враждебном поглощении ее штаб-квартиры и активов, и она сообщила некоторым колонистам, что на планету может явиться другая корпорация и уничтожить все следы инопланетного заражения, чтобы планета не потеряла в стоимости. Это место выглядело как потенциальное убежище. И при имеющихся ресурсах это было вполне осуществимо. В основной колонии Адамантина имелись подземные бункеры для производства продуктов питания, которые в основном перестали использовать, как только начали выращивать в воздушном пузыре оксигенные культуры. Там наверняка нашлось бы запасное гидропонное оборудование и материалы для выращивания урожая даже если здесь не было собственного еще функционирующего источника энергии установки для терроформирования находились рядом а местные инженеры знали как извлечь из них энергию я получил с дрона видео на котором вроде было изображение до корпоративного строения только вот фильтры ночного видения дрона работали паршиво а значит и мои будут не лучше Без сканеров и почти без визуальных данных я не замечу даже сотню зараженных людей, пока не наткнусь на одного из них. Нет-нет, я не топтался на месте. Я занимался делом. Дроны. Я ждал свои дроны. Да, надо было надеть бронекостюм. Так вот, ранее, после... зачеркнуто. Третий сказал, что я могу носить его бронекостюм, если захочу. Точнее, он этого не говорил. Он еще не догадался, что может владеть имуществом, принадлежащим только ему и никому другому, поэтому он попросил меня пойти за ним в арсенал Гика, где хранились бронекостюмы, и просто встал там, с растерянным видом указывая на дверь». Да, мне, Гику, Оверс и Тури пришлось 2,3 минуты расспрашивать Третьего, прежде чем мы сообразили, что он пытается сказать. Бронекостюм — это обычная экипировка, и третий не понимал, почему я просто его не возьму. Да потому что он нахрен мне не сдался, вот почему. Я наплевал на бронекостюм с самого начала, но когда мы еще находились у маршрутизатора, а Ратти, Тарик и Айрис готовились к миссии, Третий снова меня спросил. Бронекостюм по-прежнему лежал в хранилище, но можно было сложить его, и зонд доставил бы его к нам. И я снова отказался. Да, теперь я знаю, что совершил ошибку. Третий предложил мне и свои дроны. У него их осталось гораздо больше, чем у меня, после того, как я использовал их, чтобы наделать дыр в черепах враждебных объектов и в сражении с целями. И я тоже отказался. «Ну почему ты такой, киллербот?» «А почему круглые люки пугают сильнее, чем квадратные?» — спросил Ратти из шаттла, разглядывая ангар через мою сеть. Гик-дрон уже поднял Айрис и Тарика на плоскую каменистую полоску у подножия плато. Они только что с помощью наземного датчика нашли безопасную посадочную площадку для шаттла. С камеры шаттла плато выглядело естественным. темный камень с красными минеральными вкраплениями, как и везде вокруг. Но карта, которую составил Гигдрон, показывала, что внизу находится докорпоративное сооружение. «Что-что?» — смущенно переспросил Тарик. «Это широко известный факт», — сказал Ратти с сиденья второго пилота. «На дисплее перед ним транслировалось изображение из моей камеры». «Круглые люки пугают». «Где этот факт широко известен?» — потребовал ответа Тарик, когда шаттл приземлился, подняв клубы пыли. Из какой стати люки вообще пугают?» «Двух дронов было недостаточно, но я ничего не мог с этим поделать. Скальные породы экранировали от помех, и сканеры дронов снова заработали, только на очень короткой дистанции». Я получил более четкую картинку с камер и реальные данные о передвижениях и, надо сказать, почувствовал облегчение. Даже если сейчас видел лишь темноту и время от времени стену, которую система наведения дронов обнаруживала как раз вовремя, чтобы не врезаться в нее, так медленно дроны еще не работали, но они хотя бы делали свое дело. Хотя замешательство Тарика вполне понятно, Ратти не ошибся. Я сделал быстрый запрос по форме люков в своем хранилище медиафайлов, сосредоточившись на популярных приключенческих и остросюжетных драмах или ужастиках, где опасная фауна, пираты, люди или боты-убийцы, магическая фауна, неопознанное зло, а также просто чудовище, связанное с круглыми люками. Результаты я отправил в общий канал». «Ты занимаешь место в хранилище под эту дрянь?» — спросил Гигдрон. «Восемьдесят процентов!» — потрясенно сказал Ратти. «А я-то думал, что пошутил». Опустился трап, и Айрис прыгнула на него. «Дело не в форме люка», — сказала она, — «а в симметрии колон по обеим сторонам». «Я не собираюсь повторять запрос», — заявил я. Два моих жалких дрона по-прежнему не увидели ничего интересного, но получили данные об относительном расположении стен, потолка и пола, а ограниченное сканирование показало нечто похожее на отключенный силовой провод под каменной облицовкой. Однако данных было недостаточно, чтобы построить настоящую карту огромного пространства, даже если бы сканеры работали полноценно. Зал был даже больше ангара и почти пуст. Айрис и Тарик уже прошли через шлюз в шаттл. Они отстегнули и откинули шлемы. Тарик плюхнулся в кресло, а Айрис прислонилась к спинке кресла Ратти, глядя на экран. Гигдрон влетел обратно в ангар и вернулся ко мне. Мне следовало приказать ему остаться в шаттле с людьми, но я просто не смог. «Давайте подождем, пока факты не проявятся сами» предложил Ратти. Он имел в виду факты о люке. «Ну да, именно этого мы и ждем». «Айрис права», — сказал Гигдрон. «Дело в симметрии люка, расположенного между двумя колоннами, на одинаковом расстоянии от стен. Для тех, кто подвержен внушению, это означает, что в поле зрения вот-вот появится нечто». Подверженными внушению он имел в виду идиотов. Знаешь, если окажется, что там пусто, вся болтовня о чудовищах будет звучать глупо, сказал Тарик. Неприятно тебе это говорить, но она уже звучит глупо, сухо произнесла Айрис, и добавила. Автостраж, у тебя есть план? Дрон-разведчик номер один послал предупреждающий сигнал, и я велел ему замереть. Его камера только что уловила искусственный свет и явно не аварийное освещение из коридора. Таким было освещение от аккумуляторов в главной колонии Адамантина. Ну вот. «Есть контакт», — сказал я. «Космическим монстрам и неведомому злу не требуется освещение. А вот зараженным людям требуется. Наверное». «Что? Где?» Тарик нахмурился, глядя на экран. «Сообщение дронов», — объяснил Ратти. Он открыл со мной приватное соединение и сказал, «Автостраж, ты не рассказываешь нам, что происходит?» «Точно, он прав. Я опять облажался». «Дрон обнаружил в коридоре искусственное освещение», — доложил я по коммуникатору. «Всегда следует предполагать, что дроны что-то нашли», — сказал Ратти Тарику, пытаясь меня прикрыть. «Прежде чем будет установлен контакт, все предположения сугубо предварительные и неполные», сказал гик-дрон. «Ага, -дрон тоже меня прикрывает». «Я отправил видео с моего дрона в общий канал, хотя должен был это сделать гораздо раньше, но результаты настолько малозначащие, но я просто не поделился данными». «Почему?» «Не догадался?» «Мне было стыдно?» «Даже не знаю. Просто надо выкинуть это из головы». Айрис нахмурилась. «Если обнаружишь какие-либо признаки бессмысленного строительства, немедленно уходи оттуда». Ратти задумчиво помычал. Видимо, он не считал наличие или отсутствие бессмысленного строительства таким уж показательным, как мы надеялись. Но не хотел говорить об этом вслух и сбивать остальных с толку. На видео с дрона при более ярком свете проступали очертания коридора. Он был очень похож на прежний туннель, но стены светлее, а пол темнее. Ничего лишнего, в отличие от другого, докорпоративного объекта. Но если это место построила та же докорпоративная группа, то, скорее всего, оно не предназначалось для жилья. Ну, так я предположил. На самом деле я понятия не имею. Не надо меня слушать. Здесь также не было граффити, но трудно сказать, являются ли граффити в докорпоративной колонии еще одним признаком инопланетного заражения, воздействующего на людей. До сих пор в поселении колонистов Адамантина мы его не видели. Тьфу, надо пометить эту галиматью для удаления. На станции сохранения было граффити, иногда люди просто хотят видеть на стенах красивые картинки. Это может означать что угодно или вообще ничего не означать. Дрон-разведчик номер один последовал на свет в более широкий коридор, завернул за угол, и там оказался еще один люк, поменьше размером, предназначенный для людей и небольших погрузчиков. Освещение было вмонтировано в стену с одной стороны. Ох-ох-ох. Выполнять опасные задания вместо людей — «Смысл моего существования. И прямо сейчас мне надо было это сделать». «Я вхожу», — сказал я. «Гигдрон останется у входа». «Я должен тебя сопровождать», — отозвался он. «Эри, это задача автостража», — сказала Айрис. «Мне не хотелось спорить в присутствии людей». «Знаю, знаю. Мы уже много раз спорили в присутствии людей», Но мне просто не хотелось сделать этого именно сейчас. Поэтому я сказал Гигдрону по приватному каналу. «Не подрывай авторитет, Тайрис. Останься у входа. Если кто-нибудь за мной погонится, ты его задержишь, чтобы шаттл успел взлететь». «Твои попытки эмоциональных манипуляций никогда не срабатывали», — ответил он. «Но я тебя понял». По-прежнему, передавая изображение со своей камеры на дисплей шаттла, я подошел к люку. Щель между огромными дверьми была достаточно широкой, чтобы я мог войти. С помощью данных, переданных дронами, я составил карту, пусть и дерьмовую, которая мог подкрепить информацию с фильтров ночного видения. Поэтому я видел достаточно, чтобы на бегу не врезаться в стену. Хотя все было серым и размытым. Я находился во входном шлюзе, где мог бы свободно разместиться тяжелый грузовой бот или погрузчик. Впереди открывалось огромное пространство, которое дрон-разведчик номер два сейчас пытался картографировать в одиночку. Дроны-разведчики обычно занимаются этим целым роем, так что я не чувствовал себя в безопасности. Отверстие в стене справа, вероятно, служило входом в большую лифтовую шахту, куда отправлялся груз, поступающий через люк. Я проверил свой сканер и в кои-то веки получил хорошую новость. Благодаря толстому слою скальной породы, защищающему от помех, сканер вновь обрел ограниченную функциональность, хотя работал и хуже, чем сканеры дронов. Но я хотя бы определил, что лифт не подключен к источнику энергии и вероятность оказаться в окружении молчаливых зараженных людей упала примерно до 80%. Кроме того, вход в шахту был закрыт металлической защитной сеткой, чтобы никто не упал. Это могло свидетельствовать о том, что в какой-то момент произошло плановое закрытие объекта, или, по крайней мере, данного входа. Ратти просмотрел по сети результаты моего сканирования на металлы. «Защитная сетка не похожа на докорпоративную», — сказал он. «Ага, еще и это. И ты должен подмечать такое, киллербот. Это важно». «Вероятно, это оставила группа, занимавшаяся терраформированием», — сказал Тарик. «Ведьма не изучали это место». На другой стене я обнаружил несколько металлических пластин с надписями. Ни одно слово не совпадало с загруженными в языковой модуль, который создал Тьяго для общения с целями и колонистами. Так что, скорее всего, это еще один язык до корпоративной эпохи. Я сделал качественные снимки и отправил их Ратти, чтобы он занялся этим позже, когда мы выйдем из зоны помех. Без доступа к огромному архиву Гика и переводческих способностей Тьяго мы вряд ли это прочтем. Я подошел ко входу в вестибюль. Как же я ненавижу такое! Прошептал в шатле Ратти. Они с стариком и Айрис пристально смотрели на дисплей, совершенно неподвижно, не считая того, что Тарик кусал губы. Я увидел панду, стянущуюся куда-то вдаль, на три этажа вниз, по данным дрона-разведчика номер два. Очень похоже на пандус транзитного кольца, идущий зигзагом вдоль стены, чтобы сохранить пологий угол наклона. С этой точки я больше ничего не разглядел. Пространство было слишком большим и темным. Я мог бы включить налобный фонарик, но это превратило бы меня в отличную мишень для врага. На месте человека, прячущегося здесь в изоляции, И вдруг увидевшего невесть откуда появившегося незнакомца в скафандре незнакомой Марки, я непременно выстрелил бы. Ну ладно, я-то как раз не выстрелил бы, но ведь я и не человек, который панически боится, что его убьют, или что-то в этом роде. Нет, я автостраж, панически боящийся быть убитым паникующими людьми». Я начал опускаться по пандусу. Хорошо, что дрон-разведчик номер два летел внизу, врезаясь в стены. Блуждая там, он обнаружил уже пять других коридоров, но не заметил ни следа искусственного освещения, в отличие от дрона-разведчика номер один. Насколько я мог судить, зал очень напоминал центральную зону другой, до корпоративной колонии. Большое многоуровневое пространство с отходящими в разные стороны коридорами, хотя потолок не такой высокий. Да, я знал, что подобная архитектура характерна и для большинства человеческих сообществ. Я не уловил никакого движения воздуха, за исключением передвижений моих дронов, и звуков тоже никаких. Я переключился на канал шаттла и услышал напряженное дыхание трех человек — и периодический скрип обивки кресел. Я обнаружил на полу небольшие куполообразные бугорки, и сканер уловил внутри каждого из них технические устройства в спящем режиме. Это были простые маячки, вероятно, обозначающие зоны парковки, посадки, транспортных средств. Ангар предназначался для больших кораблей, а эта зона, вероятно, для небольших самолетов, грузовых подъемников или транспортных средств, перемещающихся по туннелю. Надеюсь, более надежных, чем найденный нами автомобиль. Дрон-разведчик номер два только что обнаружил шлюз, ведущий в небольшое помещение с водопроводными трубами и сливами. Вероятно, туалет. Теперь это место уже не казалось таким пугающим, как вначале. И, как ни странно, передвигаться здесь было легче, чем пройти через люк. «Можно ли запросто избавиться от чувства страха перед чем-то жутким?» — спросил я Ратти по приватному каналу. «Мне кажется, это просто шок», — ответил он. «Ну, спасибо, Ратти». «Если бы я хотел, чтобы кто-нибудь испортил мне маленькую радость, то обратился бы к гику-дрону». Я достиг подножия пандуса и направился в обнаруженный дроном-разведчиком номер один коридор. Пол был гладким, и я видел достаточно хорошо, чтобы ни на что не наткнуться. «Я поймал нестандартную передачу», — вдруг сказал гик-дрон. «Я замер». Вот и оно. Это зачеркнуто. Ладно, я должен об этом рассказать, иначе все остальное будет бессмысленно. Через 12 чем-то часов после прибытия в систему исследовательского корабля Барише странцы кое-что произошло. Я не помню, что послужило причиной, разве что какие-то воспоминания сохранились в моей органической нервной ткани, Но от этого не легче. Я находился на мостике Гика вместе с людьми, обсуждая планы действий в отношении бариши-странцы, поскольку вся наша стратегия только что пошла прахом. Обращаясь с записям, я вижу, на чем было сосредоточено 87% моего внимания. Айрис объясняла, как университет обычно эвакуирует колонистов и как эти варианты можно использовать или нужно изменить в данной ситуации. Мензах и Ратти сидели в креслах и слушали ее. Пин Ли стояла, уставившись в пространство, и стала в своем канале юридические документы. Остальные члены экипажа ГИКа разбрелись по отсеку и молчали, потому что слушали или спешно извлекали информацию из своих каналов и архивов ГИКа, чтобы представить возможные решения. Арада, Оверс, Амена и Тиаго находились на истребителе сохранения и слушали наш разговор по коммуникатору. Я поставил дроны в режим ожидания, а Матео, наконец, уговорил третьего сесть на диван. Следующее, что я помню, это принудительную перезагрузку своей функциональной памяти в медотсеке Гика. Чтобы узнать, почему я отрубился, Гику пришлось залезть в мой архив. По-видимому, у меня сохранились визуальные воспоминания о том, что происходило в декорпоративной колонии с инфицированным человеческим трупом и тому подобным. Когда Гик показал мне запись после перезагрузки, я понял, что некоторые детали неточны. Еще какие неточные? Человеческий труп не схватил меня и не сожрал мою правую ногу. Во-первых, в моей ноге не так много питательной органической ткани, а во-вторых, видеозапись подтверждала, что нога осталась при мне после того, как я оттуда сбежал. Первоначальные воспоминания не были повреждены. Они сохранились в неизменном виде, и когда ГИК провел сравнительный анализ, в новых воспоминаниях обнаружились и другие аномалии. Неясно, откуда взялись неправильные воспоминания или что послужило причиной их появления в моем архиве. Меня не взламывали, гика не взламывали, истребитель сохранений не взламывали, наши каналы передачи данных не взламывали. Мы проверили мое медиахранилище и убедились, что в память не попало поврежденное видео из сериала. Оказалось, что... И это неудивительно... Большой процент моих медиафайлов содержит сцены с людьми, дополненными людьми, ботами, людьми и или ботами, выдающими себя за инопланетян, а также анимированными и или сгенерированными образами инопланетян, преследуемых страшными существами. Но ни один из этих файлов не был поврежден и не содержал таких же деталей, как в моих первоначальных воспоминаниях или в ложной версии. Что бы ни вызвало спонтанное возникновение ложной памяти, это привело к тому, что моя производительность катастрофически упала, и я отключился, перепугав и расстроив людей. Их гипотеза, изложенная доктором Мензах в Медотсеке, после того, как я снова включился, состояло в том, что нечто подобное происходит и с человеческими воспоминаниями. А поскольку никто не располагал информацией о влиянии травмы на машинно-органическую нервную ткань конструкта, медсистема не распознала, что это, пока ГИК не покопался в моих логах. Мензах была расстроена, хотя и делала вид, что это не так. И мы оба откровенно соврали Амени в разговоре по коммуникатору истребителя, сказав, что у меня проблемы из-за ремонта после вирусного заражения и беспокоиться не о чем. Ну, совершенно не о чем. Ха-ха. Не знаю, поверила она нам или нет, по общему мнению, получилось у нас хреново. Но все это случилось на глазах у трех человек, третьего и гика, И к тому времени, как ГИК выяснил, что это не вирусная атака и не новая вспышка заражения, невозможно было сохранить произошедшее в тайне. Все присутствующие знали, что меня переклинило из-за каких-то странных ошибочных воспоминаний, которые я каким-то образом создал сам. Уверенности такое не придает. Все они вели себя так мило я наконец-то понял человеческое выражение «болевать охота». Как вообще может возникнуть желание делать нечто объективно отвратительное и так неприятно выглядящее? А, так вот зачем. Теперь я понял. Я снял с паузы сцену из лунного заповедника, где главный юрист приходит в себя в медоотсеки, а рядом находится ее телохранительница. Это из 206 серии, одной из моих любимых. Проверка часов. Я находился оффлайн 0,06 секунды. Если бы это произошло во время вражеской атаки, я был бы уже мертв. А враги, скорее всего, уничтожили бы гика дрона, напали на шаттл и перебили всех людей. Гик-дрон меня не выдал. И Айрис как раз говорила. «Возможная опасность заражения» гик -дрон уже отключил наш канал на случай вероятного заражения. И правильно. Через камеру своего дрона в Шатле я увидел, как Ратти вытащил из уха интерфейс. «Таким образом нельзя заразить вирусом ни меня, ни автостража», — сказал гик -дрон. «Я уже заблокировал для потенциально враждебных данных доступ к сети шаттла и коммуникатору». А по нашему приватному каналу он добавил. «Ты...» «Снова в строю». «Да», — подтвердил я. «Ну, вроде того. Почти». «Это что, снова проблемы с памятью?» «У тебя в точности также упала производительность и начались программные сбои, но длилось это относительно недолго, и ты не отключился. Так что, скорее, это какая-то вариация той же проблемы». «Подтвердить это не получится, пока я не найду время для проверки твоих активных логов». «Можешь показать нам это сообщение?» — попросила Айрис. Гигдрон переформатировал код в понятные людям визуальные данные и отправил изображение на дисплей шаттла. «Начало сессии. Прием, привет. Начало сессии. Прием, здравствуйте». Ратти дернул бровями, что означало одновременно сильнейшую тревогу и огромный интерес. «Это автомат, да?» «Нет, это активная система, которая пытается установить контакт с Пери или автостражем». Айрис прикусила нижнюю губу. Похоже, так сильно, что причинила себе боль. «Верно», — сказал Гигдрон. «Она знает, что мы здесь». Видимо, постоянно сканирует пространство на любую активность и засекла сигналы наших коммуникаторов из сети. Думаете, это центральная система до корпоративной колонии? Спросил Тарик. Я уже мог говорить, поэтому ответил. Да, что-то вроде того. Как и другие центральные системы, которые мы обнаружили, это использовало базовый язык, который до сих пор используется в корпоративном кольце для протокола соединения между системами, работающими на разных и часто запатентованных кодах. Полагаю, создали язык еще в докорпоративные времена. А на самом деле я понятия не имею. «Это сигнал бедствия?» — забеспокоился Ратти. «Как и я» потому что это не был сигнал бедствия. «Начало сессии, прием, рукопожатие. Начало сессии, прием, взмах рукой. Начало сессии, прием, поклон». «Нет, это не сигнал бедствия», ответил гигдрон. «Он повторяется с помощью разных протоколов передачи, пока кто-то его не примет». Другая центральная система докорпоративной колонии не заразила меня инопланетным вирусом. Другая центральная система докорпоративной колонии с помощью киллербота 2.0 фактически спасла мою задницу. Зараженная и отрезанная от своей сети, она взывала в темноте к кому угодно, чтобы помочь своим людям, пока ее не нашли мы». Я не хотел отвечать этой системе. Я также не хотел, чтобы выиграла моя дурацкая нервная ткань или что бы то ни было, вызывающая дурацкую ошибку ложных воспоминаний. Что именно она выиграла? Хороший вопрос. Хотел бы я на него ответить. «Айрис, я хочу ответить на запрос», — сказал я. «Можно?» «Потому что если все пойдет не так, то в дерьме окажусь не только я». Как же я рад, что заставил людей остаться в шаттле, пилотируемом одной из апостасей Гика. И они достаточно далеко. Успеют подняться в воздух до того, как, скажем, бегущий зараженный человек или бот до них доберется. Но это все не потому, что я очень умен, а потому что я не сильно глуп. Рати явно был недоволен. Лицо Тарика перекосилось от предвкушения катастрофы. Арис снова прикусила губу и сказала: Давай, действуй на свое усмотрение. Мы скоро окажемся вне зоны доступа. Прием, сказал Гик Дрон. Как и доктору Мензе, Хайрис удается выглядеть и говорить спокойно в условиях, когда вот-вот произойдет нечто из ряда вон выходящее. Подтверждаю, увидимся позже, сказала она. Гик-дрон отключил коммутатор, и я тут же потерял связь со всеми. Конечно, люди все равно не особо мне помогли бы, если все пойдет наперекосяк, но без них стало как-то не по себе. У меня возникло искушение с честь это очередным признаком неполадок функциональности, но объективно я знал, что все наоборот. Хотя это все равно раздражало. «Гик-дрон выставил между нами и шаттлом дополнительную защиту для сети и коммуникаторов». «Давай перейдем к протоколу полного сдерживания», — сказал я. «Этот протокол мы разработали с Гиком, Мартином и Матео на случай возможного заражения, до того, как после того инцидента я стал совершенно бесполезен». «Давай», — ответил он просто из вежливости он не хотел говорить что не нуждается в моих советах о том какой протокол сдерживания использовать а потом еще и усугубил положение добавив будь осторожен я остался один за стеной не считая двух дронов в режиме ожидания и до корпоративной системы начало сессии прием добро пожаловать начало сессии прием привет «Начало сессии. Прием. Кивок». «Прием. Сессия принята», — ответил я. И она тут же отозвалась, без паузы, как будто не имела никаких предубеждений против контактов с чужими системами. «Устанавливаю связь. ID Кол 2 Запрос ID?» «Ладно, придется повозиться. ID. Автостраж». Функция. Запрос. Регистрация организации. Запрос. Та центральная система была изменена для работы с колонистами Адамантина, которые нашли ее в докорпоративной структуре. Эта система, видимо, тоже была изменена, судя по названию. Предполагаю, что та центральная система называлась адакол 1 если только на планете нет еще одной активной докорпоративной системы. Очень надеюсь, что нет. Однако эта система не была похожа на измененную, и я не могу лучше это описать, не приведя кучу строчек кода. Но та другая система adacol 1. Вроде как поняла, кто я такой, а это не догадалась. В ее архиве не было понятия Я, если у нее вообще есть архив наподобие моего. Функция «Исследование». ID организации. «ПСУ МНТ», — ответил я. Пытаться объяснить на базовом языке, что такое автостраж, было достаточно сложно. А пансистемный университет михиры и Нового Тайдленда не имел идентификатора, который Ада Кол 2 могла бы распознать как идентификатор, поскольку университета еще не существовало, когда этот код был в обиходе. Поэтому я просто выдумал идентификатор. Систем не ответила. Да, кажется, я облажался. И тут пришел ответ. Идентификатор Псунт добавлен в базу контактов. Полагаю, искусственный интеллект того времени был слишком вежлив, чтобы сказать. Не похоже на правду, ну ладно. Запрос. Контакт Адакол-1, добавила она. Она могла бы спросить о чем-нибудь еще, а не о другой центральной системе, которую я уничтожил вместе с Киллерботом 2.0 как источник заражения. Я надеялся, что она спросит о чем-нибудь другом. Пауза слишком затянулась и система передала. Адакол 1. Связь потеряна. Запрос. Контакт. Адакол 1. М да. С вероятностью в 95% она спрашивает о другой центральной системе. «Местонахождение ADECOL1?» — спросил я. В ответ я получил цепочку цифр. Не активный код, а... Точно. Вероятно, координаты на карте. Мне потребовалось секунды, чтобы сообразить, но они совпадали с картографическими данными Адамантина и координаты указывали на главную колонию, где находилась докорпоративная структура. Значит, вероятность 100%. «Адекол-1 оффлайн», — заставил себя ответить я. На этот раз пауза затянулась на 2,3 секунды. «Запрос», — передала система. «Адекол-1 меня спасла». «Меня почти сожрал инопланетный вирус, способный проникать через органическую ДНК в машинный код, и наоборот. Она была пленницей в темноте, пока люди, доставшие ее из развалин, заражались и творили ужасы. Она позволила себя убить в обмен на обещание спасти людей. Как перевести все это на идиотский ограниченный язык? АДЭКОЛ-1. Заражение». «Запрос?» — передал я. Я должен был бы спросить у Ады Кол 2, одна ли она здесь, хотя на 97% был уверен, что нет. С Ада Кол 1 я общался совсем недолго, но она чувствовала... Слово, конечно, неподходящее, но имеет смысл в определенном контексте. Ну, в общем, неважно. Чувствовала себя одинокой... Она утратила связь с внешним миром, не выполняла свои обычные функции и не имела практически никаких данных о том, что происходит за пределами ограниченной сети, в которой была заперта. «Адекол-2» была активной системой и, может быть, просто тянула время, пока люди доставали оружие, которое справится с автостражем. А если она похожа на «Адекол-1», то, вероятно, гораздо умнее, чем может показаться из-за этого усеченного протокола. Я достал отчет для внутреннего пользования, для системы безопасности или системы жилмодуля, никаких визуальных данных или документаций для людей, никаких попыток приукрасить случившееся. Я колебался. Это тяжело. Она могла попытаться меня убить, и тогда придется убить ее. Или я попытаюсь ее убить, а окажется, что у нее интеллект на уровне гика, и она раздавит меня как блоху. Даже не знаю. «Запрос. Принять файл с данными», — сказал я. В ответ система послала мне адрес, отличный от того, который использовала для нашего соединения. Вероятно, какой-то эквивалент почтового адреса. Отдельный раздел, который можно просматривать, но откуда ничто не просочится. Ну, по крайней мере, теоретически. Могу поспорить, что «Киллербот 2.0» выбрался бы из такого раздела до корпоративной системы. Я отправил файл, и система притихла. Мне не хотелось просто ждать, а смотреть в такой ситуации сериал, идея явно неподходящая. Поэтому я сделал копию нашего разговора и посигналил Гику дрону, чтобы он ее принял. Гик-дрон убрал стену между нами, оставив только ту, что защищала системы шаттла. «Думаешь, это разумно?» — спросил я. «Ты считаешь, что протокол сдерживания нужен всем, кроме тебя?» «Прочитав файлы, система либо нападет, либо снова установит контакт», — ответил он. Стену в любом случае придется убрать. А, ну ладно. И тут Ада 2 прислала ответ. Функция «Запрос», «Соединение», «Запрос», добавив в конце временную метку. Могла бы просто спросить, что мы здесь делаем. Система не стала бы задавать такой вопрос, если бы была здесь одна. Она кого-то защищает сказал гик по приватному каналу. «Гик всегда ведет себя дерьмово с другими ботами, но в данном случае он прав. Мне надо было ответить понятно для центральной системы докорпоративной эпохи, каким-то образом связанной с сетью эпохи корпораций. Цели — захваченный экипаж Гика, бариша-странца и зараженная структура, надеюсь, обезвреженная». Все теперь маячило под руинами до корпоративной колонии. Но в памяти то и дело всплывали последние минуты до отключения АДАКОЛ-1. Я составил ответ и отправил его. АДАКОЛ-1 запрос. Необходима помощь. Псунт. Ответ. Помощь близко. Айди. бариша странца, Оперативная группа. Уровень угрозы высокий. Псунт, «Запрос. Соединение клиент-клиент. Что означало? Система АДАКОЛ-1 попросила о помощи, и мы пытаемся помочь, но бариши странца опасно. Не могли бы твои люди поговорить с нашими?» «Запрос. Клиент. Система не знала, что такое клиент. Я постарался не воспринимать это как провал, а гик-дрон быстро поискал альтернативные термины и прислал мне результаты. Я выбрал первое слово. Клиент равно оператор. «Соединение принято. Запрос принят. Помощь», — ответила система, и в моей сети появилось изображение с новой камеры. Причем так внезапно, что я вздрогнул. Потребовалось 0,3 секунды, чтобы понять, на что я смотрю. «Вот дерьмо», — сказал Гигдрон. Адакол-2 показывала большой зал из того же искусственного камня, в той же части до корпоративного сооружения или где-то близко. И там находилось 22 человека, двое из них в залатанных скафандрах Адамантина. Как минимум 22, потому что были еще маленькие люди, играющие у стены, а камера не показывала все пространство. Кожа у людей выглядела нормально, от слегка смуглой до темно коричневой, никаких видимых признаков заражения. Волосы рассмотреть не удалось, головы у большинства были замотаны тканью или закрыты кепками. В общем, в этом не было ничего дерьмового. А вот что дерьмово, так это то, что перед ними стояли пять человек в скафандрах, странцы и автостраж. М да. Мы опоздали. Дрон Гика уже отключил протокол сдерживания и открыл коммуникатор и сеть шаттла. «Айрис, у нас проблема», — сказал он.